Байон, дай-ка я слезу. Кажется, мы заблудились. Азарика, ведя в поводу коня, шла по лесной прогалине, шевелила носком сапога опавшие листья. Близился вечер, и голый лес, озаренный низким солнцем, коченел засыпая. Третий день ехала она, пересекая Туронский лес. Ночевала в пещерах, от зверя спасалась, посыпая следы диким чесноком, запаха которого он не выносит, а от человека надеялась ускакать на верном байоне. Еще у святого Эриберта ей посоветовали идти на север по старой колесной дороге, но заросший след давней колеи терялся в жухлых листьях, пока не исчез совсем. Тогда летом, Вернулась она из Самура в тихую келью Фортуната к милому запаху восковых красок и целебных трав. Но стоило сомкнуть веки, как тишина взрывалась звоном стали, хрипом дерущихся. Снова голый епископ вертел волчьим хвостом, плыла по волнам зарезанная уза. Эд снова и снова неистово кричал «Не трогай моих, я сам!» и она во сне скрежетала зубами, а опечаленный каноник творил молитвы за душу ученика. А Эд, герой увенчанной славой, лишь кивнул и увлек с собой и Роберта, и Тутара, и Протея, даже толстого Авеля и Иова, застенчивого флейтиста, а ее оставил Фортунату. В монастыре началась тоска невообразимая. Школа закрылась, и всюду торжествовал рациональный дух приора Балдуина. Каноник же все кашлял и охал. Приходилось ему то кровь отворять, то класть примочки, и Азарика со страхом думала о зиме, когда ей вместе с ним придется переехать в постылые дармитории. Ей попался вооруженный стальной диск от кожаного щита, который на неистрийском диалекте зовется зеркало. Отполировала булавкой, и можно было в него смотреться. Размышляла, что же отличает ее от аолы, про которую только и слышишь, что красавица. Нос почти той же формы, правда, немного костист, лоб чистый, овальный, а уж ресницы у нее, у азарики, не в пример и гуще и ровнее. Потом догадалась, что старик заметил, как она разглядывает себя. Стало стыдно. Пошла и бросила свое зеркало в реку. А на евангелиста Луку случилось событие, которое всколыхнуло всю их тихую заводь. Приехали два богато одетых всадника в сопровождении оруженосцев и слуг. Мечи у них были в красных ножнах. Каски сарацинской ковки, а на них белые перья. Монахи пригляделись, Матерь Божья. Да ведь это бывший тутер, а с ним его приятель Протей. Только теперь уж Тутор не тутер, а Альберик, сеньор Веринский, владелец целого Лена, новоявленный сеньор не расположен был к излишним разговорам. Зато Протей бахвалился вовсю, расписывая, как им вольготно живется у Эда, как Эд особенно отличает его, Протея. «А меня?» — спросила Азарика. «Он случайно не поминал?» «Нет, Озрик, не поминал», — ответил Протей. Стараясь щипать упрямо нерастущий ус. Да и до того ли нам? Каждый день то набег, то охота. Тогда, может быть, слышали о лучнике, который в Самуре отличился. Венефрит его зовут. Он мне земляк. О, как же, как же, заговорили оба. Это распорядился отвезти его в Туронский край, в глухомань, называемую. Урочище Марольфа, какой-то не то знахарки, не то ведуньи, а жив он или нет, не знаем. И исчезли из монастыря, не прощаясь, будто сгинули. А Зарике стало обидно, даже Роберт и тот не прислал привета. Не досуг вспоминать о товарище в глуши, а бедняги Винифриде который себя не пожалел ради Божьего суда и не знают, жив он или нет. Однако вечером они прислали за ней в келью посланца. Сеньор Веринский ожидает ваше благочестие. Наскоро седла в Байона, Азарика последовала за посланцем к большим валунам на Лимовикской дороге. Там в наплывах лунного света маячили всадники. — Озрик, — сказал сеньор Веринский, — я увез Гислу из монастыря Святой Колумбы. Похищенная оказалась тут же. Она сидела в седле у своего похитителя и, крепко его обняв, заливалась слезами. — Она же и плачет, — посмеивался Протей. — Из монашинок ее берут в сеньоры. «Что касается меня, я бы уж, если жениться, какую-нибудь герцогскую дочь взял, вроде Аолы!» Бывший тутор велел ему заткнуться. «Озрик!» — обратился он. «Будь нам другом, как был всегда!» «Видишь ли, оказалось, Гисла уже не простая послушница. Ее успели здесь постричь. Могут быть осложнения, понимаешь? Дай слово!» Если что случится, ты пошлешь вестника ко мне в Париж. Вот кошелек. Здесь кое-что на расходы. Азарика долго смотрела вслед растворившимся в лунной мгле всадникам. Там была неизвестность. Там была настоящая жизнь. Первое время она надеялась на скандал по поводу похищения Гислы. Пришлось бы скакать на поиски тутора к Эду, к Роберту. Но настоятельница святой Колумбы предпочитала закрывать глаза на проделки сильных мира сего. Потом Азарике казалось, что привыкнет, претерпится к обыденной скуке, которая оказалась невыносимей, чем любое другое страдание. Но страшные сны не проходили, а камень тоски давил все сильней. Теперь все чаще вспоминала она Винифрида, его деревенский вид и его заносчивую гордость, и то, как отбивал ее в Туронском лесу у мужиков и как отважно дрался с палачом. Теперь лежит где-нибудь в трущобе, во власти злобной знахарки, если б только можно было покинуть Фортуната. А каноник словно прочитал ее мысли. Однажды всю ночь проохав и промолившись, подал он ей заранее приготовленный узелок. «Дитя! Вижу тебе здесь не в моготу. Какой-то иной долг тебя призывает. Перероста уже и меня, и всю мою науку. Ступай! Куда не спрашиваю. Возвращайся, если захочешь. А я перейду-ка в дармитории. Бог с ним, с приором Балдуином». И вот на исходе третий день пути и Азарика, кажется, заблудилась. Уже два раза взбиралась она на деревья, порвав свой новенький трофейный сагум. Сквозь голый лес долина просматривалась до горизонта. Все было безлюдно в осенней Найстрии. Сдерживая отчаяние, она кормила коня хлебом, прижималась к его доброй теплой морде и двигалась вперед. На поляне рос могучий осокорь, еще сохранявшие кое-где пурпурные листья. Азарика постучала по его коре согнутым пальцем. — Асакорь, Сокорь, проснись, дедушка, помоги! Затем вскарабкалась почти на вершину. И вот в фиолетовом сумраке, наступавшей ночи, у дальних холмов мелькнул и исчез огонек. Что это? Видение? Обман глаз? Огонек появился снова, заиграл во тьме. Постаравшись запомнить направление, Азарика слезла и ощупью с конем продолжала путь. Часа через два огонек замелькал совсем близко, и перед ней вырос силуэт строения. Огонек вдруг померк, хозяева легли спать. Вокруг же дома, как бы над окружностью забора, попарно светились какие-то странные, голубоватые точки. Азарика не могла заставить себя постучать в ворота. Ночной лес казался ей менее страшным, чем это таинственное жилище. Ее ободрило лишь поведение Байона. Конь, всегда чуткий ко всему опасному, на светящиеся точки внимания не обращал, зато прижал уши, как только из глубины дома раздался приглушенный лай собаки. Найдя еловую заросль, Азарика заставила Байона лечь на перину из прошлогодней хвои. Вытащила свой короткий меч и, не выпуская его, тоже легла, положив голову на уютное лошадиное брюхо. Старалась не спать, старащила глаза на загадочные точки. Но усталость брала свое, А поры с болота несли с собой пьянящий запах багульника. Конь пошевелился, и она проснулась. Было светло, за бревенчатым чистоком кто-то гремел бадьей, набирая воду. Лаяла собака, чуя посторонних. А зарика подняла взгляд и замерла от ужаса. На высоких кольях ограды. Красовались человеческие черепа. До самого полудня она, сдерживая порывавшегося встать коня, терпеливо наблюдала за лесным жилищем. Но там шла мирная, обыденная жизнь. Готовили обед, над трубой вспорхнуло облако дыма. Наконец заскрипела калитка, и вышел прихрамывая мужчина. В зеленом заплатанном сагуме нес секиру, но рыбил сушняка и повернулся, чтобы идти обратно. А Зарика чуть не вскрикнула. Это был Винифрит. Однако она снова заставила себя ждать, и лишь когда калитка за ним захлопнулась, подняла коня и достала из сидельной сумки сверток. Это была та самая хламида из грубого холста, которая шилась прошлой весной у отца Фортуната для славной риторики. Думая о поездке на поиски Винифрида, Азарика рассудила, что ей лучше всего предстать перед ним в женском, иначе как объяснишь ему все? Виннифрид, отворив ей, попятился, отчужденно рассматривая ее лицидейское платье, коня в поводу, Азарика постаралась улыбнуться как можно дружески. «Это я! Помнишь?» По его лицу разливался суеверный страх. Он поднял руку, намереваясь оградить себя крестом. «Я не привидение! Потрогай меня, если хочешь!» Она вошла в дом, а он отступал перед ней, угрюмя с каждым шагом. Стараясь быть непринужденной, она уселась на край сундука и заговорила тоном соседки, забежавшей узнать о здоровье больного. «Ну как тут тебе живется? Да не отодвигайся! В Самуре ты и свирепых язычников не испугался!» Сказала и спохватилась. «Он же видел ее всего лишь один день в жизни! Он же ничего не знает о ней! Да и вообще...» Вся ее затея с поездкой к нему — несусветная глупость. Ну куда ж теперь отступать? Над низкой горницей повисли столетние балки. Свет еле проникал в затянутое пузырем окошко. Закопченный очаг разинул пасть такую, что Азарика въехала бы в него на байоне. Все это можно было найти в любом франкском зажиточном доме. Но в углу возвышался скелет, а Зарика даже подмигнула ему, потому что точно такой же был у них с отцом на мельнице. На приступке очага теснились усконосые бутылки, причудливые кувшины, шестигранники с мордами бесов и прочая колдовская посуда. Поскрипывали сонные совы, а из-за печи светились желтые кошачьи глаза. «Ах, вот оно что!» «Ведь это дом знахарки, у которой лечится Винифрид. А он заметил улыбку, с которой Азарика взглянула на скелет и подозрительно хмыкнул. Поднял палец, зашептал, оглядываясь. «Больше всего бойся этого скелета, а еще котов, они все хозяйки докладывают». Азарика почувствовала, что ей становится жутко. «Да что с тобой?» Она потрясла его за плечи. Ты что, заколдован? Это я, Азарика, дочь мельника, помнишь? Но как же не помнить? бормотал он, снимая ее руки. У сеньора Гермульда ведь это я тогда ложную тревогу поднял. Десятника уговорил мы, как ним, норманы-норманы, по старт на коне и был таков. Он вымученно улыбнулся. Под нестриженными сальными космами разгладились морщины лба. Азарика была рада и этой его улыбке. — А сеньор Гермольд, бедный сеньор Гермольд, удалось ли вам его хоть похоронить по-христиански? — Хоронить? Зачем хоронить? Он жив. — Сеньор Гермольд жив? Но жив же! «Да не тебе об этом и спрашивать!» Азарика лихорадочно восстанавливала в памяти то холодное утро, то туман и колокол, ноющую медь. Но почему ей не спрашивать о том, что Гермольд жив? А Венифрид рассказывал длиннейшую историю о том, как новый бенефициарий их всех согнал с земли, как он, винефрит вступил в армию Гугона, а семья его получила надел далеко отсюда, под самым Парижем, в Валезии. А Зарика же радовалась. Жив! Все-таки судьба щадит добрых людей. Охотничья собака ростом совцу подошла к ней, приволакивая зад, обнюхала, и доверчиво положила длинную морду ей на колени. «А чем же тебя лечат в этой глуши?» Винифрит оторвался от домашних воспоминаний и снова стал странным. Округлое лицо потеряло румянец оживления, сделалось тупым и серым. «А будто не знаешь», — подозрительно прищурился он. «Водится тут есть в лесу, даже зимой пар исходит». Вот и собачку вылечила вода. Это собачка-то сеньора Эда, который бастард. Та самая собака, из-за которой погиб отец. Азарика непроизвольно сбросила ее голову с колена и встала. Собака, отойдя в сторону, смотрела на нее сожалеюще. же подскочил к двери, накинул засов. «Стой!» — закричал он Азарике, поглядывая в сторону скелета. «Ты не уйдешь!» — так повелела госпожа наша, Лалиевра, владычица сил потусторонних. Она обещала, первый, кто сюда придет, меня заменит. А Азарика, себя не помни, бросилась, стала отталкивать его от двери. «Скорей, скорее, на волю!» А он выкрикивал, как кликуша. «Мне надо в Валезию, к черту ваших канцеров, к дьяволу ваших бастардов! Я пахарь, у меня восемь ртов за душой!» И Азарика увидела, как по его щекам, ребоватым от давнишней оспы, скатываются слезы, крупные, словно улитки. Она отошла от него, села на сундук. «Боже, да есть ли жизнь без страданий? Перестань, глупый!» Ей стало вдруг спокойно и ясно. — Я и пришла только за тем, чтобы тебе помочь. И если надо, я останусь вместо тебя. Или хочешь, уйдем вместе? Протянула Венефриду дружескую руку, но тот попятился. Фу-фу-фу! В печи потрескивали головешки. Кошачьи глаза во тьме мерцали, торжествуя. Винифрид, придя в себя, глянул в окошко. — Батюшки! «Солнце уж ниже леса!» Схватив подойник, он умчался к коровам, взъерошенный, несчастный, а Азарика задумалась, глядя в огонь. Ей вспомнился сон в Самурском соборе, прицеливающийся глаз, прядь волос, упавшая на упрямый лоб. Что же с ним сделалось в этом страшном лесу? Огонь плясал, неукротимый, похожий на Эда, который хохочет на захваченном дракаре. Когда оконце стало густо синим, венефрит зажег лучину. Байон во дворе заржал, и ему призывно ответило ржание далеких лошадей. Хозяйка едет, встрепенулся венефрит. Совы стали перелетывать с балки на балку, а кот непонятным образом раздвоился. Из-за печи вышли два совершенно одинаковых, тонных, золотоглазых создания и сели по обеим сторонам двери. Едет, прошептал Венефрид, сжимаясь. В лесу слышались перестуки, грохнуло у ворот и запахло серой. Дверь рванула с петель, и на пороге появилась волшебница, обозревая свое домашнее хозяйство. А Зарика сама была готова превратиться в сову, потому что в дверях стояла, вонзая в нее недоброе око, никто иной, как заячья губа.